Глава 20 Мы уходили быстро. Вся операция заняла меньше часа. Одежду, шапки, обувь и перчатки сожгли в железной бочке, которую оставили на городской свалке. Там же сожгли и колеса от буханки. А пистолеты разобрали и раскидали в разные стороны. На свалке всякого добра вагон, а мусоровозы похоронят наш след уже завтра утром. Две спортивных сумки, набитых деньгами, вытащили из огромного сейфа, стоявшего за фальшпанелью в одной из комнат Вахидовского замка. Именно они-то и были нашей целью. А теперь мы сидели в бане на окраине Москвы, которая в этот день объявила внезапный санитарный день. И санитарную ночь заодно. После такого нужно было как следует расслабиться. А что расслабляет лучше, чем баня, водка и продажные женщины? Они не делают нервы, зато делают совершенно другие вещи, способствуя отливу крови из воспаленной заботами головы. Как медицинские пиявки. «Слушай, Серый», — спросил Карась, когда мы зашли в парилку, оставив баб за столом. «Ну ты мозг, конечно, респект и уважуха. Все как по нотам отыграли». «Но ядрен батон, нахрена ты рядом с вахидовским бобьем коробку с будильником внутри поставил?» «Так мы им сказали, что там бомба», — лениво ответил штырь, который потел на верхней полке. «И она тикает. Сказали, что если шевельнуться, то рванет. Бред, конечно, но они прониклись». «А будильник нахрена завели?» — не унимался карась. «А чтоб не расслаблялись», — хмыкнул штырь, автор шутки года. «Прикинь, лежишь ты связанный в подвале, рядом с тобой бомба тикает, а тут будильник Слава звонит». «Не знаю, как у тебя, а у меня от него каждое утро инфаркт миокарда. Этот звонок какой-то садист придумал». «Не, ну вы даете, закрутил башкой Вовка. «Шутники, блин!» «Да там весь подвал от говна отмывать придётся». «На то и был расчёт», — ухмыльнулся Штырь. «Весело, правда?» «Здоров, пацаны!» В парилку завалился китаец, у которого было отдельное поручение. «Я работаю, значит, в поте лица, а вы тут уже с тёлками бухаете? Обидно как-то?» «Иди, выбирай первый, великодушно разрешил я. Любая твоя. В мусарню позвонил?» «Угу». Сначала с таксофона на рынке сказал, что слышал, как Вахидов столяна деньги за крышу требовал, а тот его прирезать обещал. А потом помчал на автовокзал и голосом старой бабки проныл, что приехал из нашей деревни. Слышала, мол, стрельбу в Ахидовском доме. Фамилию не скажу, потому что я аспидов боюсь, как коммунист исключения. Поехала в город, ибо участковый наш алкоголик и у бандитов на зарплате. И трубку повесил. Нормально, кивнул я. Нашим мусорам нет доверия. Им надо готовое дело подгонять раскрытое. А то налажают еще. Там тоже сейчас бардак начинается. Вдруг Толян не сидел, и его пальцев в базе нет. Тогда наши Шерлоки-Холмсы в трех соснах заблудиться смогут. Сидел, Толян, ответил Карась. Точно знаю. Кашу маслом не испортишь, махнул я рукой. В нашем деле, Вован, мелочей не бывает никогда. Никогда парни нельзя недооценивать две вещи. Рабочий энтузиазм идиотов и непредсказуемость человеческой тупизны. Мощно задвинул серый, кивнул копченый с самым серьезным видом. Я все. Пойдем, накатим, там уж тёлки заскучали». «По кому?» — хмыкнул Димон. «Не льсти себе!» «Погоди, Гриш, сказал я, — «тормозни, успеешь к бабам». «По деньгам вопрос, мы пока их тратить не будем». «Да ну нахрен!» — завыли пацаны. «Серый, да имею уже совесть!» «Башку включите!» — рявкнул я. «В лобне сейчас серьезный замес начался. Мусора сольют и тем, и другим, будьте уверены». Они палку за убийство срубят, а потом с удовольствием понаблюдают, как одни бандосы других рвут. «И чё?» — непонимающе посмотрел на меня Димон. «Да подумай ты хоть немного!» — прорычал я. Бабло пропало, кровь льется, а тут мы такие красивые и на новых аудях. «Ты самым умным себя считаешь, Димон? Никто два и два не сложит?» «Ну, так-то да». Уныло сказал китаец, который уже мысленно закадрил всех девок лобни на своей новой селедке. А когда? После того, как город под себя возьмем, жестко сказал я. Вот тогда и ходи козырем, сколько хочешь. А пока, парни, ведем себя скромно и лежим ногами в сторону ядерного взрыва. Деньги эти в бизнес кинем. У нас дыры в кассе столько такие, что паровоз проехать может. И троллейбус тему с металлом мутит. На закупки лавы нужны. За постанову ворам тоже заплатить придется в общак. Вы думаете, нам лобню просто так отдадут? Да хрен там. На жизнь возьмем, чтобы копеек не считать. И пока все на этом. Не хрен светить, как фонарь ночью. Потерпите. Капитан Сергеев ходил по месту преступления и никак не мог понять, что же его беспокоит. И вроде бы все ясно, как божий день. Вот труп Вахидова со следами пыток. Вот нож, вот пальцы. Куча связанных свидетелей в подвале, труп у ворот, два во дворе, украденные девушки, по которым заведены разыскные дела. Были анонимные сигналы от неравнодушных граждан. По нынешним временам и для этого нужна отчаянная смелость. Люди все чаще отворачиваются, когда видят, как кого-то лупят на улице. А на крик убивают и вовсе не откроется ни одна дверь в подъезде. Боятся люди. «Тогда что же в этом деле не так?» Мучительно думал он, когда приехал в отдел и разложил перед собой материалы. «Да все не так!» – озарило его внезапно. Нестыковка на нестыковке. Два сигнала получены с разницей в полчаса, хотя указанные события произошли в разные дни. Почему? Руль и Рыжий пропали два месяца назад. Решили вернуться и подзаработать, ну, допустим. Тело Вахидова нашли с ножом в сердце. На ноже отпечатки пальцев некоего Петренко, брата местного авторитета. При этом у Петренко алиби, он был дома с женой. Жена врет? Возможно. Аноним, который предупредил о выстрелах, слышал их один. Никто в деревне никаких выстрелов не слышал. Глушитель? Специзделия появились у уголовников? Странно. На дороге следы УАЗа, выезжавшего из ворот. При этом у местной братвы никакого УАЗа нет. Угнали? Тоже возможно. Итак, версия первая. Люди кости Хмурова вернулись, убили и ограбили Вахидова, а потом скрылись. Они втянули в это дело Петренко, который подговорил свою жену, чтобы она прикрыла его. Логично? Да не слишком. Особенно нож, оставленный в ране. Такое случается только в пьяных драках, но не тогда, когда серьезные люди идут на разбой. Зачем его вообще резать, если с собой стволы с глушителями? Абсурд какой-то. Может, это какой-то особый сигнал? «Нож-то непростой, Мясницкий». Сергеев затянулся и выпустил в потолок кабинета струю сизого дыма. Версия вторая. Кто-то технично стравливает две банды, оставляя безусловные следы, которые проигнорировать просто не получится. Нож в сердце, и пальцы на нем — это бетон. Ни один адвокат не разобьет в судья. Но если нож — ложная улика, то все остальное идет в масть, как родное. Сейчас в оборот возьмут всех, кого достанут. Сам Хмурый и его бойцы уже сидят в обезьяннике, ожидая допроса. Так майор Баранов распорядился, чтобы не сбежали. А брат его мясника велел колоть пока теплый, по жесткому. Вот и он, крепкий, мордатый, малый, лет двадцати с небольшим. Взгляд наглый, но явно растерян. «Рассказывай». Начал Сергеев, используя беспроигрышный оперской заход. «О чем?» – недоуменно посмотрел на него задержанный. «Про дела свои бандитские», – хмыкнул Сергеев. «Гражданин Севков Сергей Николаевич и гражданин Петренко Николай Тимофеевич, вам знакомы?» «Виделись мельком», – спокойно ответил Толян. «Когда в последний раз?» – начал записывать Сергеев. «Месяца три назад», – пожал плечами тот. «Может, больше. Они не кореша мне». «Вахидова Абдувахоба Мирзоевича знаете?» «Знаю», — кивнул Толян. «Видел недавно вот на рынке. Я там мясом торгую». «А что, за это сажают уже?» «Не спеши», — успокоил его Сергеев и бросил фото на стол. «Сажают за другое. Этот нож знаком?» «На мой похож», — ответил Толян. Какая-то сука на рынке увела пару месяцев назад. Хороший был нож, точился отлично. — А вот насчет вот этого, что думаешь? — спросил Сергеев, бросив на стол фото Вахидова. — Это твой нож в сердце торчит, и пальцы на нем твои. — Не я, — побледнел Толян. — Ты что, начальник, меня по полной загрузить решил? Это же вышка! Не резал я его, да и за что? — Он деньги у тебя за крышу требовал? — спросил Сергеев. «Нет — Нет! — крикнул Толян. — Не требовал и не резал я его! — А терки у твоего брата хмурова с Вахидовым были? — Ничего не знаю. Спросите у него самого. — Обязательно спросим. 12 февраля во второй половине дня где был? Сергеев старательно писал протокол допроса, опустив голову к столу. — Дома был! — орал Толян, брызгая слюной. — Жена подтвердит. «Ты чего беспределишь, начальник?» «Тут, тут, тут...» Ткнул Сергеев в лист и нажал на кнопку, когда Толян все подписал. «Увести». «Колоть?» — думал Сергеев. «Колоть можно того, кто виноват. Этот не убивал». Оперская чуйка кричала и била в набат. Подстава эта, изощренно хитрая подстава. Сергеев взял протокол, положил в материалы дела и пошел в кабинет начальства. С тяжелым сердцем он туда пошел. Баранов, с которым они раньше водку пили, стал теперь большим человеком. Получил майора, должность, и ИО начальника отдела МВД по лобне. Считай, сел на подполковничью должность. Не узнать теперь человек? «Разрешите?» Просунул он голову в кабинет. «Заходи». Баранов смотрел волком с того самого дня, как убили Вахидова. «Значит, дыма без огня не бывает», — подумал Сергеев. Часто покойного кооператора с ним видели. Дела у них какие-то общие были. «Тут, товарищ майор, вот какое дело», — сказал капитан, раскрывая папку. «Не клеится дело Вахидова. Белыми нитками все шито, подстава это. Из звонки в дежурку поступили странные, и про угрозы Вахидова никто больше на рынке не слышал. Да и странно это было бы. Не станет племянник авторитета кооператору дань платить. Западло это, и Вахидов не полный дурак, чтобы с него ее требовать. Нож украли, а потом ране оставили, чтобы ложный след нам дать. Зуб даю. У нас одна зацепка у вас. Надо всех владельцев трясти. Все остальное нам как приманку бросили. — Ты, Сергеев, совсем головой тронулся? — прошипел Баранов, который даже красными пятнами пошел. — Ты чего несешь? Четверо убитых двое пропали. Дело Вахидова в главке на контроле. У тебя орудие убийства с пальцами. У тебя мотив. «Война-банд!» Кости хмурова и брата его против Вахидова. Потерпевшие клички налетчиков из банды слышали. «Тебе что еще надо? Кали его!» «Он не расколется», — решительно сказал Сергеев. «А выбивать показания я не буду. Даже для того, чтобы с тебя, Володя, приставку ИО сняли, понял?» «У меня полный обезьянник, братвы», — еще тише прошипел Баранов. «Мне теперь что? Выпустить их теперь?» — Веди его в резиновую комнату и отмудохай как следует. Или слоника ему сделай. Электрический провод нахер повесь в конце концов. Пусть пишет. И на них тоже пусть пишет. Мы же город от этой мрази в раз почистим. Ты что, не понимаешь, что мы ОПГ взяли? Да за это сразу звезда на погон упадет. — Не стану, — с каменным лицом ответил Сергеев. — Я свою звезду честно выслужу. Хочешь, забирай у меня это дело. И заберу! Проорал Баранов. Ты чего позволяешь себе? Совсем нюх потерял, капитан! Разрешите идти, встал Сергеев. Иди! Заорал майор. Стекло в дело сдашь! Чисто полюй хренов! Толян водил взглядом по сторонам, едва понимая, что с ним происходит. Он сидел, привязанный к стулу в полутемном помещении. С него сняли противогаз, когда он почти потерял сознание. В который раз уже сняли. Советская милиция была не сахар, а милиция российская озверела в конец, потеряв берега. Не было раньше в город деле резиновой комнаты, она только при Баранове появилась. Ни звука отсюда не выходило, даже если бьют тут кого-то от всей души. «Ну», — ласково посмотрел Наталья на лысый опер по фамилии Стеклов, — «будем чистосердечное писать?» Не убивал я! прохрипел Толян. Богом клянусь, начальник. Какой ты упрямый пациент! неприятно удивился Мент. Нож твой, пальцы твои? Говори. Мы! промычал Толян, но я не убивал. Ну, сука, достукаешься да ты у меня, зло сказал Стеклов и надел противогаз. Готов? подмигнул он задержанному. Тогда поехали. Опер пережал трубку воздуховода, и Толян через несколько секунд начал задыхаться и биться на стуле, едва его не опрокинув. По бокам его держали еще двое. «Открывай, задохнется!» — заволновался один из них, молоденький лейтенант. «Теперь как?» Стекло с удовольствием разглядывал глаза Толяна, в которых лопнули сосуды. Противогаз оказался полон рвотных масс, в которых было перемазано лицо мясника. Все подпишу. Только убери это. Богом прошу. Отлично. Как говорится, признание царица доказательств. Давай под протокол. Во сколько приехал к дому Вахидова? Не помню. Записывай, Нестеренко. К дому Вахидова я приехал примерно в 12.45. Я припарковал девятку у входа в ресторан гостиница «Советская». Сердце колотилось немного быстрее обычного, но я постарался сохранить невозмутимый вид. Сегодня решалась не только моя судьба, но и судьба всей Лобни. Звонок от Лакоба раздался вчера поздно ночью, после чего я спал плохо, ворочился, прикидывал. «Проскочу, не проскочу». Кивнув охраннику на входе, я прошел внутрь. Митродотель, увидев меня, понимающий улыбнулся и указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Там располагались вип-кабинеты, один из которых сегодня занимали самые влиятельные люди криминальной Москвы. Я глубоко вдохнул и постучал в дверь. «Входи, хлыст!» — раздался хриплый голос Локобы. Я вошел в кабинет и огляделся. За большим круглым столом сидели трое воров. Лакоба, Компас и Северянин. В комнате было сильно накурено, пепельницы были забиты бычками. Я пожал руки, присмотрелся к двум незнакомым мне авторитетам. Компас был невысоким коренастым мужчиной лет 50. Его круглая лысая голова блестела в свете люстры, а маленькие глазки буравили меня насквозь. Он был одет в дорогой костюм, который, казалось, вот-вот лопнет на его мощном теле. Разумеется, присутствовала и толстая золотая цепь на бычьей шее. И печатки на пальцах. Все по высшему бандитскому шику северянин же был полной противоположностью высокий худощавый с острыми чертами лица и пронзительным взглядом его седые волосы были аккуратно зачесаны назад а на тонких губах играла едва заметная усмешка от него веяло холодом и опасностью уверен что на сходку он пришел вооруженный до зубов пистолет нож может быть и кастет ну что хлыст принес спросил лакоба нарушив тишину Я кивнул и достал из внутреннего кармана пиджака два конверта. Сорок кусков, как договаривались. Лакоба взял конверт и передал его компасу. Тот быстро пересчитал бакса и кивнул. «Хорошо, Хлыст», — сказал северянин, впервые подав голос. Его тон был спокойным, но в нем чувствовалась сталь. «Бродяга, ты авторитетный. Навели справки на твоей крайней зоне. Тут все ровно». Так что с сегодняшнего дня можешь считаться смотрящим залогней. Брать в общак. Справишься? Все трое внимательно на меня посмотрели. «Справлюсь, не подведу», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Компас хмыкнул и достал из кармана сложенный лист бумаги. «Вот прогон для братвы. Зачитаю, слушай внимательно». Он развернул лист и начал читать хриплым голосом. «Всем порядочным арестантам и людям, живущим по понятиям. Решением воров в законе Локобы Компаса и Северянина Серега Хлыст назначается смотрящим за городом Лобня. Все вопросы по общику и разборкам решать через него». Компас закончил читать и посмотрел на меня. «Все понял». Я кивнул. «Понял». «Можно копию для себя?» Компас и Северянин засмеялись. «Что, на память хочешь оставить?» «Ладно, возьми». Он протянул мне сложенный лист. «Для тюрем отдельный прогон, напишем». Я взял документ и спрятал его во внутренний карман. «Спасибо за доверие, не подведу», — сказал я, оглядывая присутствующих. Компас кивнул. «Иди, хлыст, работай». Я повернулся к выходу, но голос лакобы остановил меня. «Хлыст! Еще кое-что! Будь осторожен! Шадринские заинтересовались тобой. Они крышевали исток, а ты у них эту кормушку отобрал, могут предъявить». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Шадринская братва была известна своей жестокостью. «Понял, буду начеку». Ответил я, стараясь выглядеть спокойным. Хотя на самом деле никакого спокойствия не ощущал. Да из чего бы.